Главное в жизни характер. От него зависит судьба. Это знали еще древние философы: Посеешь характер, пожнешь судьбу. А ученый, психиатр Шувалов, напоминает: характер это и есть судьба. От характера все зависит, а не от внешности. И я могу это подтвердить сейчас: сколько безвольных, бесхарактерных красавиц исчезло в безвестности как они были хороши, но ничего не добились в жизни. Сначала красота помогала им жить, привлекала к ним, давала ресурс, а потом они все потеряли, и внешность тоже. Время жестоко. А для того, чтобы хорошо выглядеть и сохранять красоту, нужны волевые усилия, характер нужен. И сквозь красоту проглядывает личность, характер. После сорока они определяют внешность. Это как основа стержень, на котором все держится, и те, кого считали некрасивыми, стали красивыми своей личной красотой. А красавицы без характера увяли. Они не смогли сохранить красоту, ее украли, или сами они потеряли свою привлекательность, растеряли, не удержали. И талантливые, яркие люди тоже ничего не добились, если у них не было сильного характера. Их достижения присвоили другие. А талантливые часто впадали в зависимости, работали нерегулярно, не могли встать после удара судьбы. И вперед вышли те, у кого был характер, кто смог регулярно работать, вставать после падений, идти к цели. Красота и талант приносят несчастье тому, у кого слабый характер. А сильный характер приносит счастье, и делает красивым. Он не делает жизнь легче, но это главное условие достижений и, возможно, личного счастья. Есть пять вопросов. Ответы раскроют ваш характер и характер другого человека. На них надо ответить максимально развернуто, искренне. Как вы относитесь к себе? Как вы относитесь к другим людям? Как вы относитесь к труду? к тому, чем занимаетесь, к своей работе? Как вы относитесь к окружающему миру? Как вы относитесь к чужому ресурсу, время, эмоции, деньги и к чужим вещам? Много интересного и полезного можно узнать о себе и о других, честно отвечая на эти вопросы. Характер — это путь судьбы. И судьбу изменить нельзя, по мнению многих философов. А характер — можно. В этом и секрет. Нужно найти слабые места в ответах на пять вопросов и поменять свое отношение к чему-то, начать по-другому себя вести, если вы чувствуете, понимаете, что вам не хватает характера. Главное — воля и вера в себя. На них основано счастье судьбы. Безволие и бесхарактерность — это синонимы. И такой человек сначала имеет на руках прекрасные карты иногда, но проигрывает свою жизнь и все теряет. Измените привычное поведение. Вслед за этим изменится и характер. Это долгий процесс, но возможный. И тогда изменится судьба. Не полностью, но произойдут перемены к лучшему. Вы пойдете не по убогой тропинке, по обочине, по колее. Пойдете своей личной дорогой судьбы вы перестанете терять возможности и преимущества. Но сначала надо искренне, честно, развернуто ответить на пять вопросов и найти слабые места в характере. После 50 лет вы берете кредиты. Кредиты у своего организма. И потом отдаете с огромными процентами то, что взяли в кредит. В этом возрасте наступает Как пишет психиатр Шувалов, нивелирование энергии. Она выравнивается, и ее становится меньше. Меньше поступает энергии в организм или вырабатывается им. Без мистики это обычная психофизиология. И этой энергии должно хватать на жизнь, на деятельность во всех ее видах, и на здоровье, и на общение. Теперь порцию энергии надо правильно распределять, Как пенсию, уж извините. При разумном расходовании этой энергии хватает на жизнь. Но каждое дополнительное усилие — это кредит. Энергии на это усилие хватит, скорее всего. Но вы берете взаймы. И отдавать, естественно, будете с процентами. Это почти и не метафора. Но в юности вы не выспались, и ладно, спать хочется, но перетерпим. И на внешности или на здоровье это не отразится, энергии много. Или после работы вас попросили помочь и еще поработать. Но что же делать, помогать же надо, тем более силы есть. Вы вступили в токсичный спор и вас как следует обругали. Это очень тяжело в молодости. Но потом восстанавливаешься быстро. А в немолодом возрасте придется брать взаймы на эту непредвиденную растрату сил. На переживание много сил надо. Какой-то человек битый час жаловался вам, ныло рассказывал про свою жизнь. Вы из вежливости слушали, хотя полно неотложных дел. В юности вы через час забудете об этом. В зрелости потраченный час придется отдавать несколько дней. Вы заметили, что времени стало не хватать, хотя дел меньше стало. Это мы отдаем кредиты. То, что в молодости ни почем, в зрелом возрасте очень даже почем. Очень дорого все это обходится. А окружающие привыкли к нашей безотказности, энергичности, бодрости, к тому, что мы можем и должны, по их мнению, делать. И требуют, стуча ложками по мискам, давай, и мы даем. Только теперь даем не то, чем обладаем, а то, что взяли в кредит. Это как взять под высокие проценты займ и отдать деньги другим. Отдавать все равно придется нам. Неважно, кому мы отдали и почему так поступили. Надо снижать темп и не брать взаймы крупные суммы. Отдавать с пенсии очень трудно. А не отдашь, придут коллекторы. Болезни, старение. Вот все эти морщины, седые волосы, упадок сил, плохое настроение. Ведь мы... Должники теперь, а жизнь должника незавидна. Все его доходы уходят на погашение долга. Не дали вам выспаться, загнали в долги, расстроили и отняли время на ругань, загнали в кредитную кабалу, заставили работать на себя за даром, посадили в долговую тюрьму, из которой так трудно выкупиться. Вы будете платить, платить и платить, хотя раньше легко отдавали. Легко тратили, потому что ресурс был больше. Надо беречь энергию и распределять ее разумно. И пересмотреть свое поведение. Теперь надо иначе себя вести. И оценивать честно поведение других людей, которые жадно берут у вас кредитную энергию. И лицо свое в зеркале оценить. Вы хорошо выглядите. Меняется ваш вид после того, как вы доспали и переработали. И восстанавливается ли, вид -то. Вот, то-то и оно. Сейчас одна из главных задач не влезть в кредиты так, что платить их придется нашим близким, когда мы бессильно свалимся от болезни им на руки. Надо жить по средствам, а средства сейчас ограничены, и ненужная щедрость может обернуться тяжким бременем. Уважаете ли вы, Свой дом, свое пространство защиты, убежище от зла и невзгод внешнего мира, свой источник сил, место, в котором и стены помогают. Ведь наш дом тоже нуждается в уважении. Когда нет уважения к дому, он перестает быть сакральным местом, и стены дома перестают помогать. Уважение к дому имеет свои признаки. Прибираете ли вы свой дом регулярно, Содержите ли его в порядке? Ремонтируйте сломанные, очищаете нечистые, держите вещи на своих местах. Порядок и чистота — это уважение к дому. Какую одежду вы носите дома? Старые засаленные штаны, рваный халат, развалившиеся тапочки? Дома же можно донашивать разные старые вещи, барахло, проще говоря, в котором стыдно было бы показаться людям или надеваете приятную, чистую, красивую домашнюю одежду. Есть домашняя одежда для дня и есть для ночи. Вы с удовольствием покупаете и носите хорошие домашние вещи, содержите их в чистоте. Если так, то вы уважаете свой дом и себя в нем. Вы улучшаете свой дом, покупаете для него подарки – Красивое кухонное полотенце, красивую посуду, коврик в ванную комнату, шторы — это подарки для дома. Они создают уютную и приятную атмосферу, и на душе хорошо, тепло, словно дом благодарит вас. Вы не орете дома дурным голосом на близких или на питомцев, не изрыгаете брани проклятия, не сплетничаете, не клевещете, не желаете кому-то зла. Вы заботитесь о моральной обстановке дома? Значит, уважаете свой дом, свое личное ресурсное и защитное пространство? Вы не пускаете в свой дом всех подряд? Компанию нетрезвых друзей, которые кричат, пачкают дом, ломают мелкие вещи, разбивают посуду, говорят непристойности? Или знакомых не приглашаете, которые ноют, жалуются, сплетничают часами, Жадно разглядывают убранство вашего дома или насмехаются над ним, мол, какой он маленький, какие уродливые обои, какой вид из окна скучный. А если неприятный человек посетил дом, вы моете пол, прибираете свой дом, чтобы очистить его? Это пять признаков уважения к своему дому как к сакральному месту, к месту защиты, Убежище и ресурса. И это пять признаков уважения к себе. Потому что дом — это проекция нашей личности. И это уважение к Вселенной, к ее законам, потому что дом — символ космоса. Чем больше мы проявляем уважение к дому, тем сильнее ощущаем его защиту и подпитку. Даже если мы далеко от дома, он нас защищает самим фактом своего существования. Это символ защиты и жизни. А уважение — главный принцип взаимодействия с миром. Вот и проверим, насколько мы уважаем себя и свой дом. Про моего хорошего знакомого написали гадость. Причем несусветную глупость, зловещие обвинения в чудовищном и аморальном поведении. Он ужасно расстроился. «Это же надо такое придумать!» Почему такое выдумали и такое написали? Я спокойный, благонравный человек. Сроду ни в чем не был замешан. Всегда вел себя хорошо и правильно, с оглядкой на общественное мнение. Слова плохого никому не сказал, ни с кем не ругался. Живу тихо, спокойно, веду добропорядочный образ жизни. И тут такое обвинение, такая клевета. Да как же это? Да почему? А потому, друг мой, что когда обвинить не в чем, вход идет выдумка и нездоровая фантазия. Когда не к чему прицепиться, это выдумают. В душе дурных людей много разных идей и страстных личных желаний. Вот они и припишут любое зло доброму человеку. Потому что особенно коробят злых белые одежды добропорядочного человека — Его чистая душа и непорочная репутация. Трактирщик-поливец в незабвенном швейке так боялся сказать лишнее, но получил 10 лет тюрьмы. Он был осторожным и за это поплатился. На благонравного и спокойного дико клевещут, потому что не за что уцепиться. И вход идет ложь, выдумка, разнузданная фантазия доносчика и клеветника. А добрый нрав и осторожность еще быстрее ведут к нападению. На такого напасть безопасно. Он мягкий и трусливый и не сможет дать сдачи. Если вас оклеветали, это потому, что вы порядочный и добрый. Когда обвинить не в чем, в ход идут выдумки. Это закон. И чем лучше человек, тем чернее и ужаснее клевета. Это проекция души завистника. Плюс его злость, Почему нет материала для обвинений? И шкаков хитрец. Но ну, сейчас мы сами что-нибудь придумаем. Чем нелепее и чудовищнее клевета, тем лучше, как правило, сам человек. Но этот человек слишком далеко зашел в своей осторожности, слишком берег свою белоснежную репутацию и стал белой вороной, в которую удобно кидать камни. Чем вы добрее! Терпеливее и благонравнее, тем невероятнее и страшнее клевета про вас, выдумки. Так что быть совершенством опасно. Иногда надо давать почву для пересудов, хоть не так обидно будет, когда напишут или расскажут про вас какую-нибудь гадость. Хотя это печальный факт, конечно. Но добродетельные чаще становятся мишенью клеветы. Есть один очень простой признак того, что вы – правильно заплатили деньги или просто их дали, пожертвовали, даже если потом пожалели на секунду о своем порыве, но потом убедились, что правильно поступили. Неразумно, но правильно. Это признак простой. Многие сами за жизнь догадались об этом признаке. Заплаченные или пожертвованные деньги вам вернулись в скором времени из совершенно другого источника – неожиданно, но вернулись с лихвой. И по этому признаку можно понять, правильного заплатили или нет. Одна девушка платила за обеды подруги. Они вместе ходили обедать, перекусывать, правильнее сказать. И на кассе подруга делала вид, что отвлеклась. Или срочно надо позвонить. И девушка регулярно платила за пирожки и за чай. Это вроде бы пустяки, даже добрый поступок. Но финансовые потери были все очевиднее и сокрушительнее. Подруга богатела, девушка беднела. Машину стукнет, соседи зальют и не заплатят. Сумку украдут, телефон сломается. На работе вычтут или премии лишат несправедливо. Зря она за подругу платила. Доход был одинаковый. Но из мягкотелости и нежелания ссориться платила. И получала штрафы и убытки. В народе это, кстати, называют... Крадникам счастья, когда вас регулярно заставляют отдавать за другого хоть маленькую сумму, этот другой и заставляет. А одна женщина заплатила хорошему врачу за консультацию большие деньги, даже не за лечение. К ее изумлению болезнь прошла. И в тот же день суд принудил бывшего мужа выплатить алименты за несколько лет. Потом эти деньги пришли на счет. Очень кстати. Выздоровевшая женщина детей на юг повезла, к морю. Или мужчина один взял и дал соседу деньги, просто так. Он знал, что сосед потерял жену, тяжело переживал, пил от горя и работу потерял. Пришел в себя, а жизнь разрушена. Нечем платить кредит, могут забрать комнату. И этот мужчина дал деньги, хотя сам небогато жил. На, мол, бери без отдачи, я знаю, ты работящий. «Не повезло тебе. Выправляйся». Дома сказал жене про деньги. Жена приготовилась закричать. «Ишь, нашелся благотворитель!» И закричала. От радости. На карту поступила крупная сумма. Очень крупная. Дивиденды за давно забытые акции. Им на предприятии давным-давно эти акции выдавали. Она поверить не могла в такую удачу. Много случаев. И многие такое помнят. Подадут бедняку по порыву души и получат компенсацию почти сразу. Но не любому нищему, а правильному. Или купят вещь мечты, клянут себя за транжирство, но приходят деньги, оплата за что-то, подарок, долг, который считали безнадежным. Почему так происходит? Загадка. Но это признак, правильного обмена энергиями. Вот и понаблюдайте за компенсацией или убытками после некоторых расходов и трат. И многое станет ясным, хотя все равно удивительным и необъяснимым пока. Философ Розанов посоветовал девушкам не идти замуж за писателей. У писателей на первом месте всегда будет их писательство, а жена на втором. Главное для писателя не отношение с женой, а его отношение с миром и с собой. И в таком браке женщина будет одинока. А я скажу, не идите замуж вообще ни за кого из тех, у кого вы будете не на первом месте, для кого вы будете не главным человеком жизни. Потому что горький это брак, и горькие отношения. Даже если вас вроде и любят, Но не сильнее того, что на первом месте. Меньше, слабее. Сначала цельная личность привлекает и восхищает. И радуешься, когда уделяют внимание, говорят слова любви, находят для тебя время. И живешь этими светлыми моментами. А потом, понимаешь, всегда будет что-то важнее тебя. Или кто-то. И ты всегда будешь на втором плане. Позовут, увидят проявят ласковое внимание, а потом снова отправят туда, на второй план. Потому что ты, как ни крути, второстепенный персонаж. Хороший, интересный, любимый, второстепенный персонаж. И тебе могут даже дать премию за лучшую второстепенную роль в конце жизни. Отношения стоит скреплять и жить в них, если ты главный человек в жизни другого человека. Если нет, это второстепенная роль. Ты нужен, но не так, чтобы очень. И тебя легко заменить или вовсе обойтись без тебя, как без слуги, старой няни или попутчика в пьесе. Не надо надеяться, что сначала ты второстепенный персонаж, не самый важный человек, а потом станешь главной героиней или главным героем. Скорее всего, так и придется провести жизнь в ожидании, когда тебя позовут, когда заметят, когда пригласят на сцену, обнимут, поцелуют, уделят внимание и время. Отношения, в которых мы не на первом месте для человека, не приносят счастья. Даже если это великий и прекрасный человек, вы всегда будете на обочине его жизни, на втором плане. А на первом он сам, его родные, его работа или его зависимость. Если вы не главный человек в жизни другого человека, не будет счастливого брака. Для вас не будет. Потому что брак — союз равных, а не союз главного героя с персонажем второго плана. В браке оба главные. И оба равно любимые, если это счастливый брак. Вам обрадовались? «Бегут к вам и улыбаются широко, очень широко, зубастой такой улыбкой, и руки к вам тянут радостно, а в руках вилки и ножики. Это потому что вы — сахарный Пушкин. Наш великий поэт Пушкин в письме другу рассказал историю про такую радостную встречу. «Мама детям дала изюму и черносливу, лакомьтесь». А дядя ему говорит, мол, не ешьте вы этот чернослив. Сейчас приедет Пушкин, он весь из сахара. А попа яблочная. Сейчас сахарного Пушкина разрежут, и вам непременно по кусочку достанется. Пушкин вышел из кареты или другого транспорта, он в гости в эту семью приехал и видит, бегут к нему дети с необычайным восторгом. И смотрят так заинтересованно, ждут, когда резать начнут. Потом, конечно, разочаровались сильно, так и не дали им кусочка сахарного Пушкина. Смешная история. Но в жизни часто так бывает. Вам радуются, и руки к вам тянут. И вы тоже радуетесь от такой приветливой встречи. А потом оказывается, что от вас хотят отрезать кусок побольше. Сахарный и яблочный. А радость встречи — это... «Просто аппетит! Вы такой вкусный! Давайте-ка, поворачивайтесь, будем кушать!» «Не надо быть слишком сахарным и слишком яблочным, слишком вкусным и покорным, как пудинг, и давать от себя отрезать вкусные кусочки. Пусть лакомятся изюмом и черносливом, которые купили, а нами питаться не надо. Но добрые люди морщатся и ахают, когда от них откусывают, но терпят». Вот же их как любят, как им радуются. Надо соответствовать ожиданиям и угощать собой. И делать все, что другим угодно и приятно. Вы же сахарный Пушкин? Нет, вы просто Пушкин. Или другой живой человек. И надо отвести от себя чужую вилку и ножик, пока вас не съели окончательно». И недаром эту историю пересказал в своей книге врач Вересаев. Его так часто встречались знакомые и знакомые знакомых. Слишком сахарным и яблочным быть опасно, скоро от вас ни крошечки не останется. Есть не любовь жестокая. Когда не любят человека, но используют его. Берут у него все, что можно, пользуются как рабом. Ведь он-то любит и готов на все, чтобы его хоть немного тоже любили. Но не любят. Берут все, обирают, обижают и отталкивают, пользуются. И есть не любовь благородная. От нее тоже больно, но в ней нет использования и унижения. Не любят, честно говорят об этом, не берут ничего, ни сокровищ, ни чудесного сада ни денег, ни услуг, и просят отпустить. С пустыми руками отпустить. Есть древняя история об одном хорошем и добром человеке, которого не любила жена. Я ее перескажу своими словами. В старину замуж выдавали по решению родителей или общины. И одну девушку выдали замуж. Выдали за хорошего человека. Повезло ей. Но потом она поняла, что не любит мужа совсем не любит. Она боялась сказать не то или сделать не то. Нелюбимый человек раздражает, все в нем чуждо. Манера есть говорить, чуждо его объятия и поцелуи. И честная жена призналась мудрому пророку в своих чувствах и попросила разрешения уйти от нелюбимого хорошего мужа. Мудрец спросил, что жена получила в подарок от мужа. Он подарил ей свой прекрасный сад. Все, что у него было. Все свое достояние, сокровище, самое лучшее имущество. Прекрасный сад. И пророк спросил, «Ты отдашь мужу обратно этот чудесный сад, если уйдешь?» Женщина сказала, что отдаст, конечно, само собой. Пусть сад останется у хорошего, нелюбимого мужа, а она станет свободной. И стало ясно, что... Эта честная женщина никогда не свыкнется с мужем. Она действительно не любит его, совсем не любит. И стало ясно, что она искренняя и честная, благородная. Эти супруги расстались с друзьями. Хотя мужу было горько и больно, но он отпустил жену. Потому что понял, даже прекрасным садом не удержишь рядом того, кто тебя не любит. И он понял, что жена благородная и способна любить. Благородные люди способны на любовь, но если уж не любят, то не полюбят ни за подарки, ни по принуждению и честно скажут об этом. Тогда не так-то просто было уйти от мужа. Это же было тысячу с лишним лет назад. Но и тогда были любовь и нелюбовь. Есть жестокая и подлая нелюбовь, а есть честная и благородная. И на благородную нелюбовь надо тоже ответить благородно, отпустить человека, даже если очень любишь его, хотя иногда это очень больно. Однажды я начала смотреть сериал, и он показался мне скучным, избитым, банальным, неинтересным. Ходульные персонажи, тривиальные события. Еле-еле досмотрела первую серию и больше смотреть не захотела, а зря потому что через год случайно включила снова, вторую серию. И это оказался великолепный драматический сериал, яркий, глубокий, очень интересный, увлекательный. Сериал «Сын» по роману Филиппа Майера. Прекрасная актерская игра, съемки, сам сюжет. Мальчика захватывают в плен индейцы. Реалистический, жестокий, правдивый сериал о судьбе сильного человека. И роман потом прочитала «Он великолепен». Бывает так, что человек упускает свое счастье просто потому, что не дождался второй серии. Ему стало скучно, он разочарован. Ситуация не привлекла его, не захватила. Так один мужчина встретился с женщиной в кафе. Это было первое свидание, они в сети познакомились. Оба одинокие, образованные, воспитанные люди. И они посидели немного, поужинали. Поговорили на светские темы. Знаете, бывают такие диалоги в учебнике английского языка. Майна и Млина, Lina», «My father is driver», «My mother is doctor. Скукота. И лицо скучное у женщины, невыразительное какое-то. И сама она скучная. Мужчина с нетерпением дождался момента прощания, с облегчением распрощался, вежливо обещал написать снова. Не написал. А потом... Увидел эту женщину на конференции случайно. Она стояла с друзьями и шутила, все хохотали до упаду. Потом она выступала с презентацией своей книги. Как она умна! Какие остроумные гипотезы она высказывает! А как красноречиво она говорит! Как горят ее глаза! Мужчина этот просто влюбился, восхитился. Он подошел, начал разговор и узнал, что эта интересная, увлекательная дама вышла замуж. У нее все хорошо. Но он так и страдает от любви теперь. А ведь счастье было так возможно. Или одна девушка пришла на мероприятие. Начальник ей предложил пойти. Скучное такое мероприятие, ужас. Лекцию про ювелирное искусство читали целый час. И девушка пробралась к выходу, И ушла. А на завтра коллеги хвастались восхитительными золотыми и серебряными украшениями. Там была беспроигрышная лотерея после лекции от известного бренда. И еще подарили сертификаты. А одна девушка выиграла автомобиль. И были танцы под оркестр, выступление известного певца. И угощение невероятное. Девушка даже не прочитала то, что написано было в пригласительном билете. Билет куда-то сунула, запомнила только время и место. Ах, как она жалела, что ушла. А главное, как глупо она выглядела, когда пришла на работу и сказала, мол, как вы вчера от скуки не померли. Да уж. Иногда с первой серии, с первой страницы, с первого часа не поймешь ни сериал, ни мероприятие. Ни человека, ни книгу. Иногда и жизнь-то свою не поймешь сначала. И люди нажимают на кнопку пульта или пробираются к выходу. А самое интересное это и не видят. Сколько возможностей мы вот так отвергли, кто знает? Иногда надо проявить терпение и подождать развития сюжета. Да, скука и безнадежность убивают, но и слишком быстро уходить тоже не надо. В этом секрет успеха и выигрыша. Успешен тот, кто дожидается развития сюжета. Даже на елке подарок дает в самом конце. Будем помнить об этом. Если в вашей жизни появился новый человек, это неспроста. Человек — это тоже символ, сигнал. Вот, предположим, въехали новые соседи, с которыми у вас возникли отношения. Симпатия обоюдная. Вы разговорились, помогли друг другу в чем-то, поделились информацией. Или наоборот, соседи принялись шуметь, дымить, мешать. Или в коллектив на работе пришел новый человек. Или вы познакомились с кем-то в сети, тоже отношения возникли. Или появился новый родственник, скажем, брат женился, его жена. Новая родственница. А может, вы сами оказались в новом коллективе, переехали в новое место, и вокруг появились новые люди, с кем-то завязались отношения, хорошие или не очень? Новый человек ⁇ сигнал к переменам, знак перемен. Он несет информацию в вашу жизнь. И надо проанализировать детально, что это за человек, в чем смысл информации, которую он передает. Самое главное, вам нужны обновления. Вот как в телефон или в компьютер они закачиваются, надо их закачать. Что-то улучшить, изменить, исправить прошлые ошибки. Новый человек неприятный, он создает напряжение, проблемы, нарушает границы. Значит, проблема с границами и защитой своих интересов назрела давно. Нужно пересмотреть свое поведение, учиться отказывать, если это необходимо, Работать с самоуважением, подумать, не слишком ли вы открыты. А может, наоборот, слишком закрыты, одиноки и некому вас поддержать? Излишняя закрытость — тоже слабость. Ни с кем посоветоваться, ни на кого положиться. И надо искать положительные контакты, давать что-то другим, больше общаться с хорошими людьми. Новый человек — приятный, симпатичный, общение складывается хорошо, присмотритесь к нему, выделите его лучшие качества, которые вам нравятся, и постарайтесь развивать их в себе. Доброжелательность, независимость, внимание к внешности, к одежде, а может быть, образование, ум, эрудиция, любовь к животным, интерес к искусству, общительность – Просто напишите лучшие качества этого приятного человека и развивайте их. Берите пример, как в детстве говорили. Перенимайте лучшие. Новый человек – знак перемен, обновления, новых возможностей, даже если он не хорош для вас. Может быть, пора вообще менять место жительства, все окружение, саму жизнь. И меняться самому, развивать свои лучшие качества – избавляться от тех, которые мешают, принижают вас. Новый человек — вестник перемен. Самое время начинать новые. Или идти вверх к лучшим качествам хорошего нового человека. Или сменить свой маршрут, чтобы обойти не очень хорошего, удалиться от него, изменив свое поведение. Или окружение. Нехороший новый человек — Это сигнал опасности и призыв изменить свое поведение, чтобы улучшить жизнь. Новый герой в пьесе появляется неспроста. Его появление меняет ход событий. И надо догадаться, что надо делать нам. Что изменить, что улучшить, от чего отказаться и что предпринять. Новый поворот судьбы не за горами. И от нас зависит, будем ли мы готовы к новым событиям и новым возможностям, которые вскоре откроются. Есть одна ошибка, которую совершают в любви зрелые женщины. Не молодые женщины, давайте прямо говорить. Потому что все фразы вроде «Я молода душой», «Женщине столько лет», «Насколько она выглядит», они немного лукавы. «Женщине столько лет», Сколько лет назад она родилась? Например, 50 или 60 или больше. И это совершенно нормально. Выглядеть можно отлично, восхитительно, но при этом оставаться в одиночестве. Если нет желания любить и быть рядом с кем-то, если одиночество — это выбор, то все в порядке. Есть другие у человека смыслы и цели. Надо его уважать за это. Это не одиночество, а уединение. А если хочется любви, но отношения распадаются? Иногда причина в той трагической ошибке, которую описал Мапасан. Он описывал роман «Милого друга», того еще про хиндея с госпожой Вальтер. Ей в романе чуть за сорок, но в девятнадцатом веке это был солидный возраст. А выглядела она роскошно. Полная такая ухоженная дама. Но она опостылила возлюбленному, пусть и дурному человеку, по простой причине. Полная дама подпрыгивала потешно, называла себя птичкой и девочкой и сюсюкала, как школьница. С ней такое от любви произошло. Вслед за спокойной осенью наступила вдруг нелепая чахлая весна. Так это описывает автор. И от любви... Красивая зрелая дама начала вести себя как шаловливая толстая девочка. Диссонанс был так силен, что возлюбленный начал ее избегать. Тяготиться начал отношениями. Опротивила ему госпожа Вальтер, но она не могла взять в толк, что случилось-то. Вот это и случилось. Мы забываем, сколько нам лет на самом деле, и можем потерять достоинство, присущие возрасту. Можно привлечь любовь страстью и стать ее царицей Дидоны, а не кокетством Джульетты. Вот о чем пишет Мапасан. Ребяческое поведение зрелой женщины отталкивает. Оно не неконгруентно, оно диссонируется ее образом, придает комичность. Полная красивая дама — это одно. Толстая, хихикающая, немолодая девочка — это другое. Счастье и любовь. В зрелости находят те, кто не впадает в детство, не старается молодиться и говорить специальным тоненьким голоском, щебетать, кто не подпрыгивает, изображая птичку, кто с королевским достоинством принимает свой возраст как награду и достижение, кто с почтением относится к себе». И вот эти женщины находят свою половину гораздо чаще, чем немолодые девочки. Потому что главное условие счастья — это соответствовать самому себе, как считали древние скандинавы. Улучшать себя, украшать, уважать, но не изображать никого. И помнить свое имя, свой возраст, свои достижения, свои испытания, свой род. Вот это важно — для обретения личного счастья, которое бесспорно может прийти в любом возрасте, если этот возраст осознавать и принимать, конечно. Распознать потенциального интригана и предателя все же можно. По крайней мере, насторожиться можно. Есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание. Эти признаки описали антропологи, этнографы и философы, которые изучали первобытные культуры. Были племена, где подлость, вероломство, предательство были обычными стратегиями выживания и правилами жизни. Правильно я писала. Обратите внимание на семью человека. Правила, которые там царили, человек усвоил с рождения, иногда бессознательно усвоил. Он горячо осуждает предательство, клянет подлость, но именно эти способы жизни он вынес из родительской семьи. И вполне может их применить, даже если пока сам в это не верит. Может, не применит. Может, он духовно вырос и перерос своих родных. Но знаете, чаще всего применяет. Уж извините за мрачный опыт. Таково его племя, вот и все. Там все предают всех, и считают это прекрасным способом жизни. Такова сама жизнь, не правда ли? Так что ничего личного. В племени Добу предательство, зависть, коварство, колдовство считались доблестью. Так было устроено общество. Это племя изучало этнограф Рут Бенедикт. Об этих исследованиях писал Эрих Фром. «Главным достоинством и наивысшим достижением – является овладение приемами «вабу-вабу», которые составляют искусство беззастенчивого продвижения к личному успеху за счет нанесения ущерба всем соперникам. Эта система существенно отличается от рыночной, которая в принципе базируется на честном обмене, когда обе стороны должны идти на уступки. Если ты преуспел в «вабу-вабу», ты герой и победитель. Если ты вовремя предал, ты молодец, Если ты внедрился в доверие к человеку, изображал друга долгое время, а потом нанес удар в спину, ты чемпион. Если ты умеешь делать плохо другим, чтобы тебе было хорошо, ты станешь богатым и успешным. Так и надо. Пожалуй, самым примечательным признаком является коварство. Обычно добуанец производит впечатление весьма вежливого и предупредительного человека. Один из них так описывал нравы и обычаи своего племени. «Если я хочу кого-нибудь убить, я постараюсь сблизиться с этим человеком, войти в доверие. Я буду с ним день и ночь, буду делить с ним радость и горе, буду вместе с ним есть и пить, работать и отдыхать. И это может длиться много месяцев». Я назову его другом и буду ждать подходящего момента, чтобы сделать то, что задумал». Мстительность и тайная злопамятность тоже признаки потенциального предателя. Коварные предатели живут в ссорах и распрях даже в собственной семье. Вражда в их семье не прекращается никогда. Родители мужа ненавидят родителей жены. Те платят им взаимностью. Члены семьи поливают друг друга грязью перед посторонними, обвиняют, клевещут, занимаются колдовством. Одна женщина сходила в гости в семью жениха. Не в племени Добу, а в Москве. И еле ноги унесла, потрясенная потоком сплетен и злости. Каждый родственник успел наговорить ей гадостей про других. И про жениха тоже. Она тихо вышла в коридор, тихо оделась и... Тихо убежала. Пока жених кричала оскорбление своей маме, а та отвечала. Заметьте, при этом члены семьи продолжают тесно общаться друг с другом. Это важное дополнение. Потенциальные предатели корыстны и очень большое значение придают имуществу. Чувство собственности у них очень развито. Деньги и вещи имеют огромное значение. Это главная тема для разговоров, главная цель жизни. При этом размер своего имущества эти люди скрывают тщательно, хвастаются и тут же прибедняются. Они боятся чужой зависти, но сами очень завистливы. Все время сравнивают свое положение с чужим. Тот, кто может вероломно предать, запрещает себе Быть счастливым. Он не смеется от души, не радуется открыто. Он помнит плохое. Он всегда чем-то недоволен, хоть и может это скрывать, если скрывать выгодно. Искреннего смеха, доброго веселья он избегает. Может из вежливости принять участие, но быть счастливым ему запрещено. Все правильно. Зависть лишает счастья и радости. Они недоступны завистливому а потенциальный предатель — завистлив. Если умен, то скрывает зависть. Потенциальный предатель высоко ценит физическую сторону любви. Он любовь и понимает только как физические отношения. Вот это ему нравится. Это ему понятно и приятно. Он часто об этом говорит, мол, любовь — это телесные отношения. Духовная сторона любви ему недоступна. Он может сделать вид, что верит в любовь, но на самом деле иронично удивляется наивности глупых людей. Он пишет и говорит циничные вещи, но считает это нормой. В племени Добу физические отношения были единственным дозволенным видом удовольствия. Так оно и осталось. Этнограф описала правила жизни в племени коварных предателей. Они не изменились. Если вы приглядитесь внимательно, вы все это увидите. Но так не хочется видеть эти предостерегающие знаки у людей, которые рядом. Когда самолет приземляется, и еще даже не закончил движение по полосе, люди достают телефоны и пишут кому-то. Или звонят. Или им кто-то звонит. «Прилетели? Прилетели». Это... Особенные люди. Люди-счастливцы. Их ждут, о них беспокоятся, смотрят на часы, волнуются, но они особо не думают об этом. О том, что есть кто-то, кто, кто ждет и волнуется. О том, что им есть кому сообщить. Прилетели, все нормально. И в другом месте другой человек. Облегченно и радостно говорит или думает: все нормально, прилетели, сели, все благополучно. Кажется, так и должно быть. Это даже утомляет и надоедает иногда, когда за тебя волнуются. Только потом, понимаешь, как много других людей, которым не звонят, не пишут, не спрашивают, им некому коротко написать, прилетели все нормально. Хотя, что в этом плохого? Взрослые люди, если кому интересно и важно, можно узнать о прибытии рейса, так ведь? Это одна тяжело больная женщина уверяла, что глупости это все. Встречать, провожать, звонить и писать. У нее очень хороший муж, никогда не встречает. Зачем? Она же взрослая. Взяла такси на вокзале или в аэропорту и добралась до дома. И писать, звонить тоже глупости. Будет время, позвоню. Или муж позвонит. Что за детский сад? Розовые сопли. Вот она прилетела из другой страны, где лечение проходило. Прекрасно добралась до дома. Муж на работе. Зачем его отрывать? Так-то оно так. Это все правильно. Обременять и отрывать не надо. Только не потому ли она заболела во цвете лет? Любящий человек волнуется за своего и звонит, пишет, спрашивает, встречает. Но она не знала об этом или не хотела знать. Не было у нее такого. И всем, даже абсолютно посторонним людям, она навязчиво рассказывала, какой у нее любящий и хороший муж, словно доказывала что-то. И никак не могла доказать. Счастливы те, кому моментально после приземления самолета звонят и пишут. И те, кто сам сообщает кому-то: Мы только что сели, все хорошо, все действительно хорошо. У этих людей все хорошо. И важно помнить об этом, и это ценить. В детстве был в парке аттракцион Кривые зеркала. Надо было заплатить за вход, платишь, а потом смотришь на свое отражение. Оно изуродовано кривыми зеркалами маленький и толстый, тощий и длинный, просто перекошенные во все стороны. А в этом зеркале все наоборот. Пол — это потолок. И ты стоишь вверх ногами. Неправильно, смешно. А во взрослой жизни — не очень. Кривые зеркала — это тупые, завистливые, скудоумные или злые люди, которые тебя отражают уродливо и неправильно. И все, что ты делаешь, так отражают. И тебе показывают. Смотри, какой ты. Это справедливый и честный взгляд на тебя. Так ты и выглядишь. Такое ты и делаешь. Мы же зеркала, правильно? А зеркало отражает. Кривое зеркало отражает криво. Вот об этом забывают. Иногда такими кривыми зеркалами становятся близкие. И человек с детства уверен, что он выглядит вот так, что он такой и есть. Это его истинное отражение. Ничего подобного. Это кривые, злые зеркала, дефективные, и не надо в них смотреть. Но многие смотрят и верят, слушают и читают злое, глупое, отвратительное и верят, что это про них, про их личность и труд. Если долго находишься среди кривых зеркал, не мудрено поверить или засомневаться потерять уверенность в себе и желание создавать что-то. Надо просто посмотреть в нормальное зеркало, встретиться с нормальными людьми и с ними поговорить. Не обязательно с любящими, просто с нормальными, с теми, кто способен адекватно нас отражать, с умными, психически здоровыми, нестрадающими завистью. И за полчаса нормального общения с нормальными людьми пол станет полом потолок потолком, из мерзкого гнома или из сохшего чудовища вы станете обычным человеком, даже привлекательным весьма, и поймете, что делаете все правильно. Но многие платят своим трудом и добрыми делами, чтобы посмотреть в кривые зеркала, и переживают, что плохо выглядят или плохо делают добро. Это же очевидно, вот же зеркало, мнение других людей. Плюньте вы в это кривое зеркало, фигурально выражаясь, и общайтесь с людьми, которые вам ровня по своим принципам, развитию, образованию. Или просто с нормальными людьми, с нормальной душой. Образование иногда совершенно не важно. И вы вернете самооценку и силы. Вы нормальный, как минимум, а может, прекрасный человек, Есть много увлекательных аттракционов сейчас, а зеркальный павильон давно снесли за ненадобностью. Так и надо поступать с никчемными кривыми зеркалами. Они не нужны, и смотреть в них неинтересно и глупо. И верить такому отражению не надо. Есть две программы бедности, два пути судьбы, которые можно получить от родителя. Оба ведут в бесплодные земли, в пустошь и скудость. Первый — это страх. Быть богатым, жить в достатке — опасно. Другие захотят отнять твое имущество, а тебя погубить. Был у нас богатый прадедушка, имел двух коров и лошадь. У него все отняли, а самого убили. И богатство — это ответственность. Надо надрываться на работе, надо охранять имущество, не смыкая глаз. Это тяжкая ноша. За большую квартиру надо много платить. За машиной ухаживать и тоже платить за бензин, за стоянку, налоги. Богатство – вечные траты и тревоги. Опасное это дело – богатство. Страх – можно победить. Можно осознать и понять – Справиться можно. Страх – плохое чувство. От него хочется избавиться. И человек вполне может добиться финансового успеха, если поймет страх и избавиться от него, обретет уверенность и смелость. А есть то, с чем справиться невозможно. Это гордыня бедности, заносчивость нищеты. Вот она укореняется прочно. «Эти игрушки дорогие». «Их богатые воры покупают своим варятам, а мы бедные. Мы честные, поэтому и бедные. Мы бедные нам положено. Дайте, о нас обязаны заботиться. Бедные должны все получать бесплатно и без очереди, потому что они бедные». «Мы бедные», — заносчиво говорит взрослый человек, подразумевая свое моральное превосходство. Он внушает ребенку, что бедность – это заслуга и отличие, признак честности. И внушает мысль о том, что бедным должны все давать и помогать другие, обязаны. И не учит ребенка достигать, добиваться, стремиться к лучшему, зарабатывать. Это постыдное дело – гнаться за деньгами. Это для воров и торгашей, а мы не такие. Усилия для достижения достатка – Это постыдно. Эту заносчивость бедности нередко можно наблюдать. Ненависть и презрение к богатым плюс восхваление бедности. Все богатые — низкие люди, а бедные — все хорошие, особенные. Они бедны из-за честности и высоких моральных качеств. Хотя это не всегда так. И хвалиться нечем — это как хвалиться болезнью. Но и такое бывает. Жить в бедности приходится иногда, и довольствоваться малым приходится. Но детям надо давать крылья мечты, крылья образования, крылья веры в успех и достаток, и самим прилагать усилия, чтобы выкарабкаться из бедности. Как прилагают усилия для выздоровления. Болезнь – это плохо, здоровье – это хорошо, бедность – это плохо, но от нее Можно избавиться, если постараться, если еще есть запас возраста, силы и мотивации. Но пока человек гордится своей бедностью, упивается скудостью средств и нехваткой, он принимает путь нищеты и ведет по нему своих детей все дальше от достатка и радостей жизни. «Не показывай, сколько ты можешь сделать», «Вынести, стерпеть, отдать, потому что потом от тебя будут требовать именно столько и еще больше и подгонять, давить, требовать. Если ты столько смог, значит, можешь и дальше. И больше. Давай, давай. Мы сами видели и знаем, сколько ты можешь. Ты носил тяжести и выносил тяготы. Мы это видели, запомнили. Ты много давал и долго прощал» значит, можешь и дальше давать и прощать. Ты работал за троих сегодня, значит, завтра тоже можешь. И вообще всегда. Не показывай верхнюю планку. Не хватай сразу тяжелые гири. Потому что ты сам показал. Ты можешь. Так что давай, делай. Мы замерили твою скорость, грузоподъемность, выносливость. И теперь ждем от тебя именно этого. Рекорд станет обязательством – Вот в чем штука. И стоит снизить темп, пожаловаться на усталость или слегка взбунтоваться, тебе скажут «Мы в тебе разочарованы, ты обманул наши ожидания, ты плохой, ленивый, злой, жадный. Ты отлично все можешь, но специально притворяешься, отлыниваешь или скупишься. Вчера дал, сделал, стерпел, не спал, не ел и денег не просил». Следовательно, ты отлично можешь давать, делать, терпеть, не спать и не есть. Ты же сам это продемонстрировал. Так что давай не ленись, не скупись. В этом и трагедия тех, кто так старается. И показывает свои наивысшие возможности и наилучшие качества. Потом это становится их нормой, а не рекордом. Обычным действием, а не подвигом. Если не повторять рекорд и не улучшать его, упрекнут в злонамеренности и назовут лодырем и обманщиком. И те, кто пережил требования, претензии, понукания и обвинения, становятся умнее потом. И не спешат делать шаг вперед, бросаться на помощь, работать изо всех сил, спасать кого-то. Ставить рекорды доброты и совершать подвиги самопожертвования – Эти люди отлично помнят, чем это закончилось в прошлый раз. В прошлые разы. И потом говорят, «Ах, как мало добрых людей! Как мало трудолюбивых, честных, великодушных, заботливых! Тех, на которых можно положиться или хотя бы сесть верхом! Ехать можно и сидя! Где эти хорошие люди?» Они просто стали опытнее и больше не показывают свои наилучшие качества, или погибли под непосильным грузом других, пытаясь оправдать чужие ожидания и требования. Вот почему добрых и работящих, жертвенных и терпеливых все меньше и меньше. Как стать из прислуги хозяином положения? Заставить себя уважать и ценить, «И учитывать ваши интересы!» Один барин нанял ямщика. Торговался и грубил. Пользовался тем, что ямщик бедный и нуждается. Нанял за три копейки, можно сказать. Развалился в санях и понукал ямщика. Тыкал тросточкой в спину и обзывался. А ехали они через снежную пустошь. Далеко уехали. Но и до станции далеко. Емщик на очередной тычок и ругательства обернулся и говорит, «Сейчас я тебя высажу. Выметывайся. не нужны мне твои три копейки». Ночь, мороз, и волки воют. И емщик огорченный, в стрессе, так сказать. И этот барин отдал все свои деньги для утешения расстроенного емщика, потому как понял, что бразды правления у возчика, и хозяин положения он теперь... «Ямщик, не будь дурак, высадил барина чуть поодаль от станции и потом быстро уехал. А не ругай того, кому передал бразды правления». Вот так взяли бухгалтера на работу, хорошую и добрую женщину. Завалили работой, обижали, платили три копейки, свалили на нее, всю бухгалтерию. После очередного оскорбления от начальника бухгалтер заплакала, и написала заявление об увольнении через год, как раз перед сдачей отчетности. И вот тут начальник запрыгал. «Это же невозможно! Эту работу должны выполнять 10 человек! Где их взять? И сложная бухгалтерия специалиста трудно найти!» «А еще всякие секреты и тайны не вполне законные! Вдруг бухгалтер нажалуется?» Сейчас эту даму-бухгалтера на руках носят, и платить стали нормально, потому что зависят от нее куда больше, чем она от них. Теперь она — ямщик в снежном поле, а хозяин — трусливый барин. Или одну женщину обижали в семье. Родственники мужа издевались над ней, а она все делала по дому, за ними ухаживала, да еще работала. А потом свекровь парализовала, а свекор — А слапы заболел. Мужа с работы уволили. А женщина расплакалась после очередного унижения и говорит, «Ухожу я от вас, куда глаза глядят. Сниму комнату, буду сама жить. А потом подам в суд и поделю все имущество». И вот они ее уговаривали не уходить. К совести взывали, умоляли и грозили. Потом лестью и посулами завлекали. И стала она полновластной хозяйкой в доме. Хотя по мне так лучше бы ушла. Барину, надо трижды подумать, прежде чем бить по спине того, на ком он едет. Можно не заметить, как ты оказался в полной власти того, на кого сел и ноги свесил, кому доверил свое имущество и свои секреты невольно. Лошадка устанет и сбросит прямо в снег, и пойдет, горько плача, куда глаза глядят, без хозяйских трех копеек». Но и хозяину туго придется. Может, вы давно не прислуга, а хозяин положения. Просто привыкли вести кого-то и получать тычки и брань. Интересно, смогут без вас обойтись? Надо постараться, чтобы не смогли. А потом спокойно высказать свои пожелания и условия. И твердо стоять на своем. А потом можно и поехать, если условия примут. Прошлой зимой мы ехали по Башкирии. Ехали вечером зимой в темноте и купили хлеб в какой-то деревне по пути и дальше поехали. А потом я попробовала кусочек, отломила от буханки. Да это же настоящий хлеб. Чуть клейкий, мягкий, ноздреватый. А пахнет, пахнет хлебом настоящим. Вот каким он был давным-давно, я сразу вспомнила. Это настоящий хлеб, надо же, надо найти тот магазинчик. Но не возвращаться же в темноте по зимней дороге за сто километров, это нелепо. А потом, сколько бы мы ни ездили, ни искали, мы так и не нашли тот магазинчик. Их много магазинчиков, и много деревень, и хлеба много продают, другого. А такого хлеба уже не нашли нет его. И так часто в жизни дорога уводит нас все дальше и дальше. Только потом, понимаешь, это же было то, что нужно. Настоящая любовь, настоящая дружба, тот самый человек. Но надо ехать дальше. Всегда надо ехать дальше. И короткая встреча, мимолетное знакомство, короткий разговор остаются далеко позади. Но Они и были настоящими, как хлеб. А вернуться никак нельзя. Нет разворота на дороге, не предусмотрен правилами. Движение только вперед. И только сожалеешь о том, что сразу не понял это, настоящее, это нужное, как хлеб. Может, и мы живешь потом, настоящим хлебом, который напомнил, что настоящее еще осталось, оно есть. Но мы... Так спешим ехать дальше и так медлим попробовать настоящее. Есть простой способ получить силы и повысить настроение на целый день, на грядущий день. Это хороший способ даже в тяжелое время. Помните момент, когда мы пробуждаемся, когда еще не вполне осознаем, где мы, не помним, что случилось вчера, еще не помним. И даже кто мы, иногда не помним. Это доли секунд длится. Это мы вынырнули из сна. И потом почти тотчас мы все осознаем и вспоминаем. События наваливаются на нас. Сколько проблем, сколько тревог, а иногда и несчастий. И тяжесть жизни падает нам на голову. Все так плохо и мрачно. Кредиты, долги, болезнь, потеря работы, ссора с близким, иногда утрата. И вот с этим грузом мы начинаем день. Силы теряются в момент этой загрузки реальности. И возвращается тоска, тревога, душевная боль. Это всегда так. Ахматова писала о разрыве с любимым человеком «Я завтра утром мертвой встану». Вот в таком состоянии и встаем. Надо в момент пробуждения успеть сказать мысленно хорошие слова. Все хорошо! У меня есть силы!» Вы можете свои слова придумать. Главное, коротко и внятно. «Я смогу победить! Я смогу защититься! Этот день даст мне возможность!» Люди религиозные читают молитву. Вот этот... Краткий миг между сном и явью очень важен, скажу по собственному опыту. Не случайно великие люди именно на грани сна и бодрствования совершали открытие. К ним приходили идеи. Но можно и так воспользоваться моментом пробуждения, быстро сказать себе хорошие слова. Это не решит волшебным образом проблемы, но даст ресурс для решения, не позволит погрузиться в болото отчаяния и бессилия. Важно успеть сказать себе хорошие, произнести добрый приказ «у меня хватит сил». Но вы можете придумать свои секретные личные слова. День навалится на нас всей тяжестью потом. Но вот так можно сохранить энергию, подготовиться к борьбе, Первый миг пробуждения самый ценный, и надо наполнить его хорошим смыслом, успеть сказать важные слова, а потом принять тяготу жизни и справиться с ней. Бывают отрезки пути, когда никто не поможет, когда никто и не должен помогать, и не может помочь. Это путь одиночества, решение, личные задачи. И за подсказки накажут, усложнят экзамен, создадут дополнительные трудности. Вы идете по тонкому льду или по узкому мостику. Если цепляться за другого человека, можно упасть, провалиться, идти придется одному. И назойливое предложение помощи неуместно, мудрые философы это знают, И просьбы о помощи неуместны, это только усугубит положение. Это важная личная задача, самый сложный и опасный период в жизни человека. Цепляться за других, просить о помощи, опираться на кого-то просто опасно. И если вы остались совсем один, никто не может дать совет, никто не подсказывает и не ведет за руку, это и есть экзамен судьбы. Главный экзамен жизни. Сдать его. И перейти по тонкому льду на другой берег можно только самостоятельно. Самостоятельно делать шаги и принимать решения. Ни за деньги, ни по дружбе никто не может помочь. Решения принимать только нам. Шагать только нам. Даже подбадривание опасно и неуместно. Одному трудно и страшно. Но только в одиночку можно пройти этот отрезок пути. Это наше личное испытание. Кто это поймет, тот имеет больше шансов пройти этот путь. Кто будет ждать помощи и чужого участия, тот упадет, не сдаст экзамен и не сможет выйти на новый уровень. Вот признак важного периода жизни. Путь одиночества. Вы один на один с проблемой. Не винить никого, не цепляться ни за кого. Делать шаг за шагом осторожно, идти к цели. Просто идти. Будешь стоять – упадешь. Это только наш экзамен. Поэтому помощь вредна и опасна в этот период. Вот поэтому мы остаемся без помощи и поддержки от людей в такое время. Но получаем помощь свыше. Она не исчезает никогда, и о ней можно и нужно просить. Когда вам что-то нужно, когда вы приняли решение и сосредоточились на цели, или когда вы очень нуждаетесь в решении, вы получите знаки и возможности. Это ваше внимание так работает. В куче пазлов вы видите нужные. Или вот забавное развлечение в сети было. Куча букв, казалось бы, бессмыслица, абракадабра. Но ваше внимание выхватывает из этой массы букв слова «успех», «путешествие», «встреча». Мол, вот это скоро и произойдет с вами. И в этом пустом вроде бы развлечении есть доля истины. Ваше внимание выхватило то, на что было направлено. Избирательное восприятие заставило вас увидеть Именно эти слова. На это вы и настроены. А сейчас получили подкрепление своему настрою. Знак, слово. Так что просить о знаках не так уж и глупо. Вы настраиваете внимание, делаете восприятие избирательным и видите то, что для вас важно. А иногда и просить не надо. Знаки появляются сами. Настрой уже есть. И ответы приходят. Знаки вполне земные обычно. Это частицы нашего материального мира, его предметы. Бывают, конечно, и знамения, но это редкие случаи. А бывают удивительные знаки, хотя вполне земные, обыденные, объяснимые. Но тут главное, что этот знак появился именно тогда, когда вы его запросили. И вы понимаете, что это ответ на ваш вопрос. Может из вашего же подсознания, а может, от мира, от Вселенной. Недавно мы беседовали со знакомым об ангелах, о том, как ангелы посещают человека, приходят к нему, но человек не всегда способен ангелов увидеть. И есть знаки присутствия ангела, необычайное умиротворение, тихая радость, Недаром при внезапном молчании присутствующих говорят «Ангел пролетел». Иногда вспышка лучезарного света. Изменение света, он становится иным. И благоухание. Аромат, разлитый в воздухе, о нем тоже рассказывают те, кому посчастливилось ощутить присутствие ангела. И вот мы вышли из квартиры. а В подъезде стоит... Чудесное благоухание. Аромат роз, жасмина. Им пропитано все вокруг. Такой сильный аромат. Это кто-то из соседей, наверное, разбил флакон элитных духов? Вот самое простое объяснение. Купил и разбил? Жаль, духи, видимо, очень дорогие. Наверное, так оно и было. Кто-то разбил дорогие духи, без всякой мистики. Но мистика была в том, что мы только что говорили о благоухании ангелов. Сами по себе пазлы не имеют значения, и ничего волшебного в них нет. Чудо происходит, когда пазлы соединяются, получают смысл, когда появляется чудесная картинка. Поэтому настройте внимание, сосредоточьтесь на цели. Меньше думайте о плохом, больше о выходе из ситуации и о желанном достижении. Дело не в том, что мы мыслями притягиваем события. Дело в том, что мысленный настрой дает нам возможность видеть указания и ресурсы и получать поддержку. Через простые земные события и предметы получать поддержку свыше. Так простые палочки и черточки складываются в слова, полные надежды и важной информации. Может, это кто-то разбил флакон элитных духов. Все объясняется просто. Но для вас это послание свыше, полное глубокого смысла. Как выживают человека из дома, с работы, да откуда угодно. Всегда одинаково. Тысячи лет одинаково выживают человека. Способы не меняются, только технически становятся изощреннее и новее. Недавно опубликовали рассказ девушки, которая купила комнату в коммуналке. И соседи, которые занимали другие комнаты, одна семья, стали ее выживать. Нет, пока они не угрожали расправой и не пытались ударить. Но это и не нужно. Они мешали девушке вещи свои положить в коридоре. Кухней пользоваться мешали, смотрели, недобро так. Занимали пространство собой и своими вещами. Говорили колкости злым шепотом, не оскорбления, колкости, неприятные вещи. Рисовали фигуры на двери и воском капали. Магию применяли, как тысячи лет назад. Ничего не меняется. И выживают человека всегда одинаково. С работы и из дома. Смотрят с ненавистью и насмешкой. Но за это не предъявишь претензии. Смешно же звучит «Вы смотрите на меня недобрым взглядом» или «Вы говорите со мной злым голосом». Поэтому жертва не может жаловаться, но может поддаться на провокацию и начать конфликт. А тем, кто выживает, этого и надо. «Смотрите, какая скандалистка! Какая агрессивная девушка! Это же ужас просто! Вот как с ней жить и работать?» Занимают пространство. То стул унесут, на котором человек сидит и работает, то на его стол поставят грязные чашки или вообще передвинут стол в темный угол, а на кухню приходят всей семьей, когда человек готовит свой скромный ужин. И на все конфорки плиты поставят по кастрюле и сядут на все табуретки или будут стоять за плечом и пыхтеть. И что скажешь? Вы занимаете мое пространство? Неприятно тесните меня и громко пыхтите? Так снова ответят, какие дикие претензии. Что же мы, не имеем права кашу свою разогреть и дышим неправильно? И на ваш драгоценный стол посмели чашку поставить? Да вы в своем уме, милая, Вот как с тобой? Жить и работать? А про магию и капли воска лучше и вовсе не заговаривать. Какая магия? Какие бумажки с проклятиями, пляшущие человечки и фигуры на двери? Какие иголки в пальто? Да вам надо лечиться. Вы опасный человек, психический. Как с вами рядом жить-то и работать? Вот так ответят. А потом будут сыпать соль и шептать. Выживать из дома. Это тоже безнаказанный способ морального давления и отравления. И создается вот эта ужасная отравленная атмосфера, в которой человек задыхается и болеет. Он не может уйти, ему надо деньги зарабатывать, ему нужна эта работа. Или вот он комнату купил на все свои сбережения и еще в кредит залез. У него нет другого жилья, а комнату покупать никто не хочет. Слишком уж лица, говорящие у жильцов, и взгляды недобрые, и странные фигуры на дверях нарисованы. Выживают непрямым нападением, это реже бывает, и проблемы тем, кто выживает, не нужны. Они создают невыносимую отравленную атмосферу, чтобы жертва сама убежала, оставила комнату и не смела возвращаться, или с работы уволилась сама, или сам. Иногда лучше уйти, если есть куда, конечно. Или надо уменьшать свою чувствительность, восприимчивость, ранимость. В них все дело. Профессионалы почуяли слабость, поняли, что перед ними чувствительный человек, вкусная пища. Кто не сопротивляется, тот пища. Изменить тех, кто выживает, невозможно. Они вот такие – и будут действовать именно так. Изменить можно только свою реакцию и свои действия, если идти пока некуда. Убирать грязные чашки со своего стола и приниматься за работу. Продолжать готовить ужин, убирая кастрюлю с одной конфорки. Можно добавить «извините, разрешите, пардон, мерси», что-нибудь вежливое или расписание приготовления пищи составить и дать соседям на подпись для ознакомления, и график посещения ванной тоже составить, повесить на своей двери. Что же делать в такой ситуации? Все фиксировать, записывать, отмечать. Все придирки, замечания, требования, фигуры на дверях и соль под дверью. Просто фиксировать. И не ждать ничего хорошего. Не удивляться недоброму отношению и злобным взглядам. Продолжать работать и жить. И твердо говорить, что вы не уйдете, потому что идти вам некуда. Вы здесь останетесь. Потому что любые попытки бегства и слезы только усугубят ситуацию. Злодеи увидят, что близки к цели, вы почти капитулировали. Надо еще немного поднажать — и еще пару ритуалов провести. Но потихоньку, секретно, ищите лучшее место, подальше от этих колдунов и латентных агрессоров. Ищите выход, потому что долго жить в такой атмосфере невозможно. Это опасно для здоровья, вот и все. Но обычно происходит вот что. Когда агрессоры понимают, что жертва не уйдет, они отступают. Особенно, если оказывать сопротивление, тихое и не агрессивное, но регулярное. Знаете, многие ученые и другие интеллигенты выживали в лагерной обстановке, куда более опасной. Им деваться было некуда. Вот они и учились отстаивать свои права и свое место. Но учились делать это аккуратно, чтобы сохранить жизнь. И сохраняли, и жизнь, и достоинство. Это Тяжелое испытание. Если уйти совершенно некуда, надо укреплять свою защиту, искать поддержку моральную и юридическую. Или еще можно сдать свою комнату очень выгодно уроженцам южных стран. Как ни странно, соседи почему-то не стали на этих уроженцев косо смотреть и мешать им плов готовить. Сначала пытались, но потом просто стали готовить на плитке, У себя в комнатах, на кухне стало очень тесно. Вот об этом забывают те, кто выживают кого-то. На место слабой и запуганной девушки могут прийти другие жильцы или сотрудники. Даже у самого тяжелого, одинокого и бедного детства есть надежда. Надежда на то, что потом все переменится. Надежда на продолжение, на счастливое продолжение. Надежда на новую жизнь. Ты можешь выздороветь, стать сильным, разбогатеть, встретить свою любовь. Потом. Вот это потом — это надежда. Даже у самой сытой, богатой и счастливой вроде бы старости надежды нет. Нет потом. Потом только дряхлость, и смерть. Старик и ребенок слабы и зависимы. Но у ребенка есть надежда, а у старика нет. Это печальная правда. В этом трагедия старости. Сколько бы человек ни бодрился и не боролся, потом нет. Все усилия бессмысленны. Это не усилия того, кто ждет перемены к лучшему. Это усилия продлить свою старость. Вот поэтому атеисты, материалисты в старости сдают назад и отрекаются от своих убеждений, которые так яро провозглашали. Вольтер начал склоняться к религии. Сартр ослеп, постарел. И вдруг заговорил о том, что был кем-то создан. Это же несомненно. Ослеп и прозрел. «Я не ощущаю себя продуктом случая, песчинкой во Вселенной». Я чувствую, что был ожидаем, приготовлен, задуман. В общем, такое существо, как я, могло появиться только волей Творца. Говоря о творящей руке, я имею в виду Бога. И другие борцы с верой и мистикой вдруг меняли свое мировоззрение в старости. Это они хотели получить потом, надежду на потом, на новую жизнь, потому что эта надежда делает жизнь осмысленной и важной и избавляет от страха старости, от безнадежности борьбы. Жить без надежды невыносимо тяжело. Старость превращается в ожидание казни, в трагедию, даже если есть хорошая пища, крыша над головой, доброе отношение. Вот поэтому лучше прийти к вере раньше, а не торговаться на пороге смерти. Но иногда человек хочет поверить, да уже поздно, не может. Единственный способ избежать трагедии старости — верить и изучать. Сейчас и наука ищет подтверждение бессмертию души и продолжению жизни. И это поддерживает, дает надежду и одухотворяет старость. Паразит? Он мягкий, безобидный на вид. И внедряется в организм потихонечку. А потом начинает за счет этого организма жить, высасывая ресурсы и отравляя продуктами своей жизнедеятельности. Паразит не бросается на вас с криком «Кошелек или жизнь!». Вы сами достаете кошелек и сами откармливаете паразита. И не сразу ощущаете, какие потери несете. И как прочно Паразит впился в вас. Одна девушка на работе ходила пить кофе с коллегой, с другой девушкой. На первом этаже офисного здания была кофейня. И эта Катя брала стаканчик кофе и какое-нибудь пирожное. А вторая девушка всегда спрашивала, «Ты кофе идешь пить? Пойдем вместе». Но почему-то всегда забывала взять карточку или телефон. И добродушная Катя платила за второй стаканчик кофе и за пирожное для коллеги. Одно есть неудобно. Они мило болтали, пили кофе. Но вторая девушка уже и не говорила, что забыла карточку. Она выбирала кофе, пирожное повкуснее, садилась за столик и ждала, когда Катя все принесет. Вроде как место занимала. И вот пустяки ведь это. Ну, стаканчик кофе, 60 рублей. Ну, пирожное, предположим, тоже 60. 120 рублей — это же немного. Катя так уговаривала себя, потому что нелепо и некрасиво сказать «почти подруге» «отдай мне 120 рублей за кофе и пирожные». И Катя лишила себя маленькой радости ходить в кофейню. Вернее, хотела лишить, да не вышла. Вторая девушка подошла и сказала, что «пора идти пить кофе». Пойдем, поболтаем, кофе попьем. Катя мямлила, что не хочется». Девушка жизнерадостно говорила, что тогда можно чаю попить или взять фреш. Свежевыжатый сок полезен. И слабовольная, неконфликтная Катя поддалась уговорам и пошла. И заплатила за фреш 150 рублей за чужой. Зарплата была не очень большая, но и не маленькая. Просто каждый месяц минус половиной тысячи как минимум на оплату кофе приятельницы. И на пирожные для нее в год. 30 тысяч, и каждый день в 2 часа по полудни энергичное предложение пойти в кофейню. Когда Катя Рубка намекнула, что денег мало, может, сегодня ты заплатишь за кофе, коллега очень рассердилась и всем рассказала, какая Катя жадная и мелочная. За стаканчик кофе потребовала вернуть деньги, хотя ведь все было не так. Но паразиты очень мстительны. И за этот кофе Кате многое пришлось вынести: злые взгляды, травлю в сети, шепот за спиной, интриги, клевету, доносы начальнику. Со второго раза понятно, что человек повадился жить за ваш счет, присосался к вам. Это его обычное поведение, способ жить за чужой счет. Это разновидность эксплуатации. Небольшая услуга за даром, хотя человек. Знает стоимость? Стаканчик кофе. А потом это станет постоянной статьей ваших расходов, расходов времени и денег. Если два раза вам пришлось заплатить за кого-то, что-то дать бесплатно, оказать помощь, а человек потом приходит в третий раз, твердо решите, есть у вас возможность оплачивать чужой кофе или вам это обременительно. И уясните для себя, еще можно отказать, В третий раз. Да, недовольство будет. А потом будет уже гнев, как будто вы обокрали человека. Отняли у него 30 тысяч, вырвали кофе и пирожное отобрали. Он же привык так жить, за ваш счет. И после третьего раза придется или бежать и прятаться, или пережить конфликт с любителем кофе и фреша. «Не ешьте тут», «Плохой ресторан», — так сказал оборванный мужчина молодой паре. Молодые люди вышли из машины и направлялись к входу. Заведение было просто великолепное. Статуи львов у входа, золоченая вывеска, мраморные ступени, швейцар благородного вида. Элитный ресторан. А бродяга пояснил свое предупреждение. «Видите помойку? Вот, пустая почти». Вот у другого ресторана напротив помойка просто блеск. Там каждый день вкусные и почти свежие продукты. Чуть просроченные. Немного просроченные. Они не их в помойку. Хотя можно сказать свежее все. Вкусные. И отходов много. Куриная кожа, рыбьи головы, сочные попки от огурцов, мясная балонь и мясные кости. А в этом ресторане в помойку выкидывают только пакеты например, от креветок, у которых срок годности три месяца назад вышел. Или от такого же масла упаковки с просроченной датой пахнут плохо, прогоркло масло. И все, все остальное они тоже не выбрасывают. Хвосты и головы прокручивают в мясорубке и делают паштеты или жульены с фрикадельками. Так сказал опытный человек. И молодым людям стало тошно. А ведь прав этот оборванный мужчина, если честно. Когда отходов много остается, это признак хорошей жизни. А когда отходов нет, только упаковки со старыми датами. Это плохой признак. Так и с людьми. Нет отходов в виде переживаний, тревог, гнева, слез, воспоминаний. Что-то неладно. Стерильная чистота контейнера – признак того, что много просроченного и несвежего заново перерабатывается в сомнительные паштеты. И человек отравляет себя этим, даже если фасад великолепен. Что-то приходится выбрасывать в контейнер и потом увозить на свалку. Это нормально, если не слишком увлекаться и выбрасывать именно в контейнер, а не под чужой порог. Наблюдение опытного человека – очень глубокое. И он был совершенно прав. В шикарном ресторане в тот же день люди отравились чем-то несвежим, приготовленным из еще более несвежего. Писатель эн Бэнкс заболел неизлечимо. Жить ему оставалось несколько месяцев. Когда писатель узнал об этом, он переменил свою жизнь. Решил дожить свой век Счастливо по возможности, и женился на любимой женщине. Уже тяжело больной, умирающий, но вот сыграли пышную свадьбу. Странно это. Некрасов тоже обвенчался с любимой женщиной уже в тяжелом состоянии, измученной болезнью, умирающей. Зина за ним преданно ухаживала, сама потеряла красоту и здоровье. Она же поэту неровня была. Он на ней жениться никак не мог, это был неравный брак. Но вот в тяжкой болезни перед смертью Некрасов Зиной обвенчался. На дому, потому что уже не мог передвигаться. Или вот в новостях был случай. Девушка попала в аварию и впала в кому. И ее молодой человек, который до этого размышлял, стоит ли жениться, приехал в больницу и зарегистрировал брак, принял решение все-таки. И тут же стал вдовцом. Это печальные случаи. На мой взгляд, жениться надо вовремя. Пока ты здоров, энергичен, бодро обеспечен, пока ты можешь любимому человеку подарить лучшего себя и поделиться с ним лучшими возможностями, и сделать его счастливым. А не тогда, когда ты стал беспомощным больным, нуждающимся в уходе, и уже уходишь из этого мира. Пока был здоров, не особо спешил жениться, мол, «Брак ничего не значит, мы же и так вместе». Видимо, значит. Видимо, важен брак-то. Если умирая, человек этот брак регистрирует и свадьбу играет. Это раньше было неважно, пока был здоров и пользовался благами жизни. И имел другие приоритеты. И ждать, пока любимый человек впадет в кому, тоже не надо. Честно и справедливо жениться тогда, когда ты здоров и силен. Когда ты имеешь ресурсы и можешь любимого человека сделать счастливым. Разделить с ним свою жизнь, свое здоровье, свой достаток и свое социальное положение. Естественно, если оба этого хотят. Но обычно один хочет, но может не просить, не требовать, не навязываться. А второй не хочет. У него и так все хорошо. К чему связывать себя узами брака? Когда-нибудь потом, не сейчас. Лучше сейчас, потому что потом может быть вот так, как в приведенных случаях, или вообще никак. Жизнь коротка, здоровье и успех не вечны. Может произойти все, что угодно, и делить тяготы жизни справедливо тогда, когда ты делил и радости. Я обозначил место человека в своей жизни открыто и честно. Счастливо прожить жизнь — это и любимого человека сделать счастливым. Сделать счастливым вовремя, пока мы еще живы и здоровы. Счастье и долг откладывать не надо».